30. Мальчишка открыл перед ней дверь, и Маша вошла внутрь обеденной зала. Но на нее тотчас же устремились две пары удивленных глаз. Мариен? спросил хозяин замка, словно не мог поверить, что она действительно стоит перед ним. «Да, это я», – улыбнулась Маша, стараясь выглядеть уверенно, в то время как внутри нее все было напряжено до предела. Чем аукнется ей это незапланированное бодрствование, если хозяин замка явно не хотел» чтобы она путалась под ногами. «Я думала, что ты прилегла отдохнуть». Он поднялся из-за стола и направился навстречу девушке. В голосе звучала напряженность, но рад, что решила присоединиться. Я немного вздремнула, а потом проснулась от голода и решила поискать еды. Маша даже не заметила, что задержала дыхание, ожидая его ответа. Таран подошел совсем близко и пытливо заглянул Марии в глаза. Она потупилась, стараясь выглядеть смущенной. Но в это время в уме шла активная работа, мозг прокручивал возможные варианты развития событий. К счастью, брат короля вроде бы удовлетворился ее объяснением. Может, его магия и не должна была усыпить ее на длительный срок. Может, и правда, он не собирался надолго выводить ее из игры, просто хотел, чтобы она отдохнула. Маша не собиралась быть наивной и доверчивой, но этот вариант тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Может, Таран не собирается ей вредить, а наоборот, заботился. Но эти драконы такие, у них даже забота выглядит, как попытка посадить под замок. Вот ничего с ними не понятно. Хозяин замка жестом отпустил мальчишку и помог Маше занять место за столом. В это время слуги спешно расставляли для нее приборы. Таран занял свое место, а Маша, наконец, подняла глаза, но тут же пожалела об этом. На нее был устремлен цепкий хищный взгляд пожилого мужчины сидевшего по правую руку от брата короля. Он был очень худым и высоким. Кожа плотно обтягивала скулы и впалые щеки. На вытянутом лице выделялся крупный нос с горбинкой, темно-карие глаза и тонкие красные ниточки губ. Его волосы когда-то были черными, но сейчас их осветлила часто седина. Это ж сколько ему лет, если он даже выглядит старым. До сих пор Маша не видел в этом мире стариков. Даже ее отец выглядел мужчиной в расцвете сил, хотя ему было около трехсот лет. Мэриен, это мой советник Гавар, представил его Таран. Мужчина молча наклонил голову, по-прежнему не отрывая своего пронизывающего взгляда от девушки. Машу аж дрожь пробрала от него. С этим советником нужно быть начеку. «Очень приятно познакомиться», пролепетала она тихим голосом, в то время как внутри нее все замерло. «Этот человек очень опасен». «Стоит держаться от него подальше», – утверждал внутренний голос, и Мария склонна была ему верить. Перед ней поставили тарелку с супом, и Маша взялась за ложку. Оба мужчины уже вновь приступили к еде, и девушка наблюдала за их действиями. В отличие от замка отца, где трапезы протекали более-менее просто, в королевской резиденции по обе стороны от тарелки расположились девять приборов. В обычной жизни Маша пользовалась ложкой для супа, ножом и вилкой для вторых блюд и салатов, и такое количество вергло ее в легкий ступор. Но как можно одновременно следить за разговором, за осанкой, за выражением своего лица, да еще не перепутать приборы, будь они неладны? Мария краем глаз покосилась на Тарана. Если что, будет подсматривать за мужчинами. А если даже и напутает, так она не королева, чтобы в совершенстве знать этикет. Тем более здесь совершенно другой мир. Она взяла в руки единственную лежавшую справа ложку и зачеркнула из тарелки немного бульона. Незаметно принюхалась. Он источал пряный аромат незнакомых девушки трав. Маша еще раз покосилась на мужчин с аппетитом поедавших суп и, вздохнув, проглотила содержимое ложки. Ммм, бульон оказался очень вкусным, хотя и необычным. Мария съела еще пару ложек, а затем решилась зачерпнуть лежавшие на дне тарелки кусочки. Первый же из них вел девушку в ступор. Это был тонкий, похожий на щупальце отросток, насыщенного синего цвета. Маша сглотнула слюну, не зная, что делать. Сглянула на мужчин. Ни один из них на нее в данный момент не смотрел. Девушка быстро опустила щупальца обратно в тарелку и захватила что-то другое. Этот кусочек и цветом, и текстурой походил на хорошо знакомую ей картошку, поэтому Мария смело положила его в рот, о чем тут же пожалела. На картошку это мягкая и скользящая по языку субстанция была похожа только внешне. Уже почти решившись выплюнуть гадость в матерчатую салфетку, Маша подняла взгляд и заметила, что оба мужчины вопросительно смотрят на нее. Катать по языку эту теплую скользкую мерзость было очень неприятно, избавиться от нее теперь невозможно. Поэтому Мария волевым решением проглотила кусок бледного непонятного чего, и тут же схватила бокал, наполненный чем-то насыщенно розовым. К счастью, это было именно то, чем казалось – сладкое вино с ягодным вкусом. Маша сделала несколько глотков, чтобы убрать привку скользкой гадости, и лишь после этого поставила бокал обратно. В нем осталось едва ли четверть содержимого. Мария вымученно улыбнулась и сказала «Очень необычно». Таран, понимающе улыбнулся одними глазами – Я рад, что тебе пришелся по вкусу суп из местных морепродуктов. Вилла собирает морских обитателей и водоросли чуть дальше по берегу. Он махнул рукой, указывая направление. Так вот, что ты такое, бывшие жители ближайшего водоема. Маша содрогнулась. Она и дома-то не особо жаловала знакомые ей креветки и мидии. А тут и вовсе не пойми, что в тарелке. Но ты не ответил на вопрос. Мешался Гава не дав ей возможности придумать какую-нибудь вежливую чушь о морских гадах. Э, -э, -э, -э, э Маша так и не сумела вспомнить, когда ее о чем-то спрашивали, и уже решила было задать мужчине встречный вопрос. Но Тарен пришел ей на помощь. «Ты знаешь, зачем твой отец вызвал тебя в наш мир?» «Нет», – Маша покачала головой. До этого момента ей даже не приходила мысль, что это Натан ее вызвал, а не она сама угодила в поле действия портала. Я вообще думала, что случайно к вам попала. Случайно? Усмехнулся Гавар, и Маша стала жутко от его кривой ухмылки. Ну да, я ведь шла в университет узнать результаты вступительных экзаменов. И вдруг оказалась в вашем мире. У вас женщины учатся в университетах? Советник выглядел настолько пораженным, словно Маша у него на глазах превратилась в лягушку. Не только учатся, но и преподают, ответила она с вызовом. Я хотела окончить магистратуру защитить диссертацию и преподавать библиотечное дело студентам. «Ты библиотекарь?» Теперь наступила очередь изумляться Тарану. «Только собиралась им стать», – со вздохом произнесла девушка, и поняла, сейчас или никогда. «А можно мне посетить вашу библиотеку? Очень интересно, что вы читаете. Да и вообще, я бы с удовольствием познакомилась с историей этого мира. Мне ведь придется здесь жить теперь». Маша убрала руки на колени и скрестила пальцы под скатертью только бы получилось только бы получилось мужчины приглянулись причем ретроград советник отрицательно покачал головой хорошо к счастью таран с ним не согласился я отдам приказ нашему библиотекарю чтобы он пропускал тебя в разрешенную часть спасибо маша улыбнулась своей маленькой победе и окрыленная ею решилась на еще один вопрос скажите лорд таран как я оказалась в вашем замке